Рано, разбудил конек Ивана Эй, хозяин, полно спать Время дело исправлять Доставать даю жартицу Еду целую седмицу Напоследок день восьмой, Приезжаю в лес густой Тут сказал конек Ивану Ты увидишь здесь поляну На поляне той гора Вся из чистого сребра До восхода слышь зорницы Прилетят сюда жар птицы И начнут пшено клевать Да по-своему кричать Ты, которая поближе И схвати ее, смотри же А поймаешь птицу жар и кричи на весь базар Я тут час к тебе явлюся Ну а если обожгуся, говорит коньку Иван расстилай свой кафтан Рукавички взять придется Че и плутовка больно жгется Вот полночную порой Свет разлился над горой Будто полдни наступаю Жара птицы налетают, стали бегать и кричать, и пшено с вином клевать. Тьфу ты! Дьявольская сила! Как их дряни привалила! Чаих с десятков пять, как бы всех переимать. Тот-то было бы поживы, нечем молвить. Страх красивый! Там с собою, под лазейкой, наш Иван, уж он до да зымейкой, копшину с вином подполз. Хватит одну из птиц за хвост! Ой, конечек корбуночек! Прибегай скорее, дружочек! Я ведь птицу то поймал! Так Иван, дурак, кричал! Карбунок тот тотчас явился! Ой, хозяин отличился! Говорит ему конек! Ну, скорее идем в мешок! Надо нам в обратный путь! Нет! Дай птиц-то мне пугнуть схвативший свой мешок Хлещет вдоль и поперек, Ярким пламенем сверкая Встребенулась вся стая Кругом огненным свелась И за тучи понеслась